Глава 38. «Потрошитель!» – поморщился Дельвик. «Ну ты уж скажешь, капитан. Не я. В газетах так написали. Я пожал плечами. В позапрошлом году осенью. И летом в июне еще, когда он в Мурме человека убил. И в августе в Москве тоже, говорят, его работа. И в Твери. Можешь не рассказывать. Дельвик скривился так, будто только что разжевал целый лимон. Я эти газеты все до одной читал. «И выдумки, я тебе скажу, там побольше, чем правды». Я подтянул чуть ближе к себе лежавшую на столе пожелтевшую вырезку. Еще несколько остались лежать прямо перед его преподобием. И во всех содержалось примерно одно и то же. Жестокость, поножовщина, кровь. Прозвище «Муромский потрошитель» появилось не сразу, а уже чуть позже, когда похожий по описанию на Никитина человек — Сломал руку городовому в Москве, где на него заодно повесили еще с полдюжины трупов. Я без особого труда сообразил, что совершить все это один единственный головорец не мог физически, но местных газетчиков, похоже, было уже не остановить. Они раздували кровавую сенсацию с такой охотой, словно им приплачивали за каждую невинно убиенную жертву. Отличались статьи под кричащими заголовками только одним — Если в первых двух упоминалось, что Никитин воевал в Японии, то в последующих таинственным образом исчезло даже звание. Видимо, кому-то очень хотелось скрыть, что героический фельдфебель и есть муромский потрошитель. Армейские чины наверняка следили за публикациями, и способов прижать к ногтю наглых газетчиков у них имелось предостаточно. Но, пожалуй, дело было не только в этом. Я даже спустя два года почти физически ощущал исходивший от вырезок гнилостный душок. Кто-то потратил немало сил и средств, превращая отставного фельдфебеля в угрозу имперского масштаба. А какая она, правда, ваше преподобие, поинтересовался я. Да кто ж его знает, капитан, Дельвик брезгливо отодвинул газетные листы. Но человек этот Никитин был непростой, и на сумасшедшего не похожий совершенно, чего бы уж там ни писали. Это я прекрасно знал и так, из-за чего не вышло бы та ссора Никитина в Муроме, дальше он действовал, если неразумно, то по меньшей мере последовательно. Не стал убегать за Урал и прятаться в Сибири, как поступили бы на его месте большинство из тех, за кем охотились сыскори. Вместо этого отставной Фельдфебель устремился в совершенно другую сторону. В Москву, скорее всего, через Владимир. Потом в Тверь, потом дальше уже на север. «Никитин шел в столицу, и я, кажется, уже догадывался, зачем. Вы его видели, я чуть подался вперед. Помните, что тогда было?» «Помню, попробуй тут не запомни», — проворчал Дельвик. «Громкое дело было. Начальник твой тогда как раз статского советника и получил за заслуги. И за то, что пострадал на службе, он ведь лично этого потрошителя ловил с другими сыскорями». И тот их крепко поломал, двоих насмерть, а Виктору Давидовичу руку и хребет. От удивления я едва не закашлялся. Никогда бы не подумал, что Петербург даже в начале 20 века может оказаться тесным до такой степени. Но так уж вышло, что дело муромского потрошителя вел сам Геловани, и он наверняка смог бы припомнить куда больше подробностей, чем Дельвик. Впрочем, я никуда не спешил, пока что. Вот оно как значит. Я закивал всем видом, выражая сочувствие. А дальше что было? Ну как что? Полежал с недельку-другую и снова в строй. Целители быстро на ноги поставили, Дельвик на мгновение смолк, вспоминая. Покойный Вяземский тогда лично занимался по просьбе государя. Да не с ним, ваше преподобие, я махнул рукой. С потрошителем. И что там вообще делал Георгиевский полк? «А вот тут капитан странное дело», — отозвался Дельвик. «Никитин нашим, можно сказать, случайно попался. Ночью вызвали на прорыв в ночлежку на Васильевском, и наши долго добирались, когда я приехал, леший уже трех человек загрызть успел. А на втором этаже его какой-то мужик упокоил. Местные сказали, в одиночку одним топором зарубил. Ты себе такое представляешь?» Вот как раз это я очень даже представлял. Тот, кто в этом мире называл себя Игорем Никитиным, в моем родном справился бы не хуже. Силы ему хватало и на полдюжины Лешах, да и опыт истребления нечисти холодным оружием имелся такой, что я иногда завидовал. «Ну, представляю, пожалуй», — осторожно ответил я. «А вот вы, получается, не поверили или...» «Да я и разбираться не стал», — отмахнулся Дельвик. «Не до того было». Отправил Унтера мужика искать, а сам с солдатами по этажам пошел. Прорыв-то закрыть надо, а его никто из местных ни вокруг, ни в доме не видел. Значит, это Никитин Лешего топором порубил? На всякий случай уточнил я. А потом солдаты его узнали. Да откуда им? В такой темноте, тем более. Дельвик мрачно вздохнул. Виктор Давидович тогда уж подъехал со своими. Знали, где искать, сразу в комнату и пошли. А Никитин их будто ждал. Столько шума было, что на весь квартал треск стоял. Один человек вроде и роста небогатырского, а наружу рвался, как медведь. Сыскорей, как щенков раскидал, а там уж и солдаты подоспели. «Откуда ж сила такая?» — спросил я. «Владеющий?» «Происхождение незнатного. Всю войну в унтер-офицерах — Дельвик пожал плечами. «Но, видать, владеющий, если уж самого Виктора Давидовича об стену кинул». Солдаты потом рассказывали, что его и пуля не брала, и штык не колол. «А наши стрелять сам знаешь». «А вы, получается, Никитина и не видели?» «И хорошо, что не видел. Бог миловал. Дельвик по привычке коснулся пальцами креста на вороте. «Иначе, может, сейчас бы с тобой тут и не сидел. Я уже на шум из подвала поднялся, а там...» «Трупы», — поморщился я. Трое или четверо, это считается скорей, остальные раненые. Кому руку, кому ребра поломал, кого просто в сторону откинул, Дельвик потер уже начавший зарастать редкой светлой щетиной подбородок. Тоже странно, кстати. С его силищей, считая мог всех на тот свет отправить, а он будто убивать ты и не хотел. Ломился, куда глаза глядят. Мы его до самого чердака гнали. А потом я на уши. Поймали? «Нет, не поймали, капитан». Дельвик отвел глаза, будто ему вдруг стало стыдно. «Когда я по лестнице наверх поднялся, там никого уже не было. Из живых, в смысле. Только прорыв, два упорядохлых и унтер, с разбитой головой и переломанный весь, видать, до последнего стоял. А сам Никитин удрал. Вот тут-то самое интересное и начинается. Его мы так и не нашли, хоть весь чердак облазили вдоль и поперек». «Нету человека, и все тут». Дельвик чуть понизил голос. «Лестница тут всего одна, по которой я поднялся. Слуховые окна целые, и деваться Никитину, получается, и некуда было. А он как сквозь землю провалился». «Провалился, ваше преподобие», — усмехнулся я. «Только не сквозь землю». «Куда человек может подеваться из здания, полностью окруженного с искарями, городовыми и гвардейцами из Георгиевского полка?» Очень-очень злыми гвардейцами, только что потерявшими боевых товарищей. И куда бежать, если обложены все выходы? Все, кроме одного, ведущего в никуда. Это что ж получается, он в прорыв сиганул, догадался Дельвик. Ты это хочешь сказать, капитан? Я предпочел промолчать, слишком уж у его преподобия был обалдевший и встревоженный вид. Закрытое почти два года назад дело муромского потрошителя, Внезапно обрело не только продолжение, но и весьма крутой оборот. «Мы Никитина тогда мертвым объявили», — с явной неохотой признался Дельвик. «Сначала так, чтобы народ не пугать, а потом как-то и сами уже не вспоминали. Больше его и не видели. А Виктору Давидовичу через полгода чин с орденом дали. На том все и закончилось». Похоже, все-таки не закончилось, раз уж колдуну зачем-то понадобилось продолжить поиски спустя столько времени если он их вообще прекращал. И без того запутанная история оказалась еще сложнее, и мной многоопытный, но исключительно солдафонский разум решительно отказывался переваривать ее полностью. И даже чутье не слишком-то помогало, только тоскливо завывало где-то в груди, предупреждая обо всем разом. И об опасности, и об очередной развилке судьбы, которая могла завести совсем не туда, куда следует. О моих собственных ошибках, об упущенных деталях. Нет, слишком сложно. Я уже видел картину целиком от края до края, но посередине не хватало еще нескольких фрагментов, дорисовать которые никак не получалось. Я то ли еще не откопал что-то по-настоящему важное, то ли попросту не замечал очевидного прямо у себя под носом. Может и правда Никитин в портал прыгнул? «Да какая уж теперь разница, все одно оттуда никто не возвращался!» Дельвик мрачно усмехнулся. «Кроме тебя, капитан!» Разговор явно норовил свернуть не в то русло. Его преподобие разоткровенничался и теперь, похоже, ожидал от меня чего-то подобного. А я делиться не собирался, ни подробностями увиденного по ту сторону прорыва, ни уж тем более своими планами. Ну, уж как вышло, так вышло, я чуть чуть от стола. «Пойду я, пожалуй. Благодарю за помощь, ваше преподобие». «Ступай, капитан». Дельвик недовольно поджал губы, но вслух высказывать свое разочарование, конечно же, не стал. И только когда я уже шагал к двери, вдруг заговорил снова. «Постой», — окликнул он. «Я тут еще одну странность вспомнил. Ерунда, конечно же, просто подумалось вдруг. Знаешь, кто в ту ночь доложил о прорыве? Между прочим, твой товарищ. И кто же?» Я от неожиданности развернулся на каблуках ботинок. Так резко, будто от этого зависело что-то посерьезнее мелкой детали событий осени седьмого года, который его преподобие собрался поделиться. И едва успевшее притихнуть чутье снова завыло, предвещая, если не беду, то важные события. Поворотный момент, экстремум, точку, после которой все могло увенчаться небывалым успехом, а могло... «Вольский, Петр Николаевич, профессор наш». Дельвик снял очки и подышал на стекла. «Вот так совпадение, правда?»